Глава 57. Доброжелательница. Алиса. Сыто потянувшись в постели, я улыбнулась новому дню. За окном ярко светило солнце, отражаясь бликами на шёлковых занавесках. Ветер лениво шевелил шторы, наполняя комнату приятной прохладой и свежестью горного воздуха с нотками мёда. Вставать было лень. Ночью мне дали немного отдохнуть, А позже мы ещё несколько раз повторили наше сексуальное безумство. Как же хорошо. Так хорошо, что даже становится немного страшно. Ну я отгонала дурные мысли, опуская ноги на мягкий шёлк и ковёр. Горячий душ придал бодрости. Одевшись, я вышла в нашу гостиную. На столе стоял поднос с завтраком. Нежнейшие булочки, сливочный сыр, И янтарный мёд были заботливо кем-то оставлены для меня. Небольшой металлический кофейник был наполнен кофем, заставляя меня блаженно зажмуриться в предвкушении гастрономического наслаждения. После бурной ночи я не стала скромничать и с удовольствием набросилась на еду, поэтому не сразу заметила, как кто-то вошёл и пристально наблюдает за мной. Приятного аппетита. проворковал нежный женский голос. От неожиданности я подавилась каффом и закашлялась. Простите, я не хотела вас тревожить. Просто вашему мужья не позволили бы нам поговорить наедине. А мне было важно с вами встретиться. Скромно опустив глаза, произнесла золотоволосая красавица-принцесса Как-то зефирный образ этого нежного и возвышенного создания у меня плохо вязался со вчерашней уверенной и высокомерной дивой. Но я не стала вредничать. Всё-таки жутко любопытно, чего она хочет. Присаживайтесь. Чем обязана визиту? Осторожно поинтересовалась я, указав блондинке на стул в дальнем конце стола. Алиса, моё имя Лиса Рель. Но полагаю, вам это и так известно. Вы позволите мне не менее официальное обращение? Сминая тонкие пальцами шёлковую салфетку, спросила Эльфийка. Конечно, коротко ответила я, надеюсь, что мы скорее перейдём к делу без всех этих расшаркиваний. Я пришла потому, что очень переживаю за Дарала, сказала она, поднимая огромные печальные глаза. Не знаю, насколько она искренна, но выглядело впечатляюще. Я почти прониклась образом страдающей девы, но скептик, живущий внутри меня, победил. Ты считаешь меня угрозой для такого сильного дракона? изобразив удивление, спросила я. Нет, что ты? Просто он такой порывистый и благородный. Я опасаюсь, что он сделает какую-нибудь глупость. Я много лет была помолвлена с Даралом, но ещё не видела настолько увлечённым кем-то. Торопливо заверила меня принцесса: "Мой муж на редкость уравновешенный мужчина и не склонен к глупостям. Или ты полагаешь, что я желаю ему зла?" Не удержалась я от напоминания о том, что дар принадлежит мне. "Нет, конечно. Просто ты человек" не хочу показаться бестактной я прекрасно отношусь к представителям любого народа но ваш век так короток а дар он исследователь как любой учёный он полностью отдаётся своему делу я боюсь того что в попытке спасти тебя он совершит какую-нибудь ужасную глупость типа объединения вашей крови не пойми неправильно я был бы рада продлить твои годы Но не ценой жизни дарила. К тому же, эта магия запрещена. За неё могут не только изгнать из академии, но и посадить в тюрьму. Пусть мы расстались, но я я по-прежнему его люблю. Нас слишком много объединяло, чтобы я могла так просто забыть обо всём за один день. Немного честила эльфийка. Было похоже на то, что и правду переживала. Я понимаю, Не беспокойся. Я не соглашусь на какие-либо запрещённые ритуалы, абсолютно честно пообещала я. Спасибо. То есть я благодарна за дара, но тогда как же вы? Это же отношения без будущего, задумчиво произнесла Эльфийка, окидывая меня именно тем взглядом, который я ненавидела, жалостливым. Мы разберёмся, холодно ответила я. Не желая продолжать этот разговор. Конечно, прости, дорогая. Это, наверное, невыносимо знать, что чувствам, благословлённым самим Драгосом, не суждено по-настоящему расцвести и окрепнуть. И все эти любовницы Фарада, что сидели с вами за столом. Это так ужасно. Не представляю, как бы я всё это вынесла. Ты такая смелая и сильная. И снова жалость, смешанная с издевательством. Что же, я на её месте тоже бы поедихдничала. Они все бывшие любовницы? Молодушно не удержалась я от вопроса. Бывшие? Не знаю, насколько мне известно, Лисфера не поддерживал ни с кем моногамных отношений, но и не отказывал в повторном внимании любой из своих пассий. И да, Они все были с ней близки в определённом смысле, но ничего серьёзного. Тебе совершенно не о чем переживать, торопливо добавила блондинка, как будто случайно оговорилась. Хотя могу поспорить, что специально донесла до меня эту информацию. Спасибо, ответила я, стараясь не показать, как сильно меня задели её слова. Ну что, ты, Алиса, я всё понимаю. Ты, можно сказать, сама жертва этой ситуации. Одна в чужом мире и полностью зависишь от мужчин. Это жестоко. Знай, что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на мою поддержку в любом вопросе. Я помогу и никому тебя не выдам, даже Дару, торжественно пообещала принцесса, вставая из-за стола. Благодарю, отозвалась я. Конечно, о том, чтобы воспользоваться помощью этой девицы, не могло быть и речи. Но сама мысль о том, что мне, возможно, придётся искать защиты от моих драконов, была как отравленная игла, вроде бы маленькая и укол её почти неощутим, но яд разливается по телу. Эльфийка ушла так же бесшумно, как и появилась. Хорошее настроение растаяло, как дым. Недоеденная булка больше не вызывала аппетита, и даже мёд горчил. Ты уже проснулась? Почему такая хмурая? радостно спросил Фарад, направляясь ко мне с намерением поцеловать, но я отвернулась, подставляя вместо губ щёку. Где ты был? спросила я, стараясь, чтобы ревность, снедавшая меня, не была слышна в голосе. Решалку и какие вопросы перед балом? Ты уже решила, какой наряд выберешь? спросил он, забирая многострадальный кусочек булки с моей тарелки. Мне безразлично. Решите сами, ответила я, вставая из-за стола. Впервые за все эти недели, что я в этом мире общества рыжего меня тяготило. Хотелось поскорее уйти и побыть одной, хотя бы до бала. Почему? Что не так? Мы тебя обидели? Сделали больно? забеспокоился Фар. Нет, всё хорошо. Просто голова разболелась. Да и вкусу тебя лучше, сказала я, уворачиваясь от объятий. Не могу же я признать, что даже в любом из чудесных нарядов Милинды всё равно не смогу сравниться с его любовницами или бывшей невестой Дара. Глупо так расстраиваться из-за правды. Но я оказалась к ней не готова. Нужно просто подумать в одиночестве хотя бы пару часов. С этой мыслью я вышла из апартаментов и направилась по извилистым коридорам в поисках выхода в сад.